Глава 75 Но завтра, правда, нам совсем не до свадьбы. Хлопоты с отправлением Мэй, разбор полетов с Гризельдой и Джоном, день не проходит. К счастью, мы его проводим так же, как и заканчиваем, втроем. Больше не расстаемся. «Надо же! У нас сегодня был и завтрак, и обед, и ужин, да еще и полник дали!» — Ерничает перед сном Мерлин. «Вы смотрите!» Привыкну к нормальному сервису». «Не брюзжи, ведешь себя как старушка», — говорит Оскар. «Лучше спать ложись. Завтра поедем в другой город». «Там у тебя тоже дом с постояльцами на чердаке?» — спрашиваю, подавляя зевоту. «Нет, там дома нет, просто красиво и романтично». «Ты тоже ложись», — добавляет Уильямсон, целуя меня. «Я немного посижу, закончу с документами и присоединюсь». Сел спорить или уговаривать его идти отдыхать у меня нет. Покорно ложусь на кровать и практически мгновенно засыпаю. И это хорошо, потому что будет нас, Оскар, рано утром. Я бы сказала, затемно, потому что солнце еще не встало. «Давайте, Соня, подъем!» — кричит он над духом. «У нас грандиозные планы!» «А можно без меня? Я не хочу опять в лес, и сомнительный поход тоже не хочу!» — бормочет Мерлин, и я с ней полностью солидарна. «Нельзя! Карета уже ждет! Корзина с едой внизу!» «Умывайтесь, а переоденетесь в карете». «Карета?» — переспрашиваю я. «Что-то новенькое». Заинтригованные переглядываемся с Мерлин и покорно отправляемся приводить себя в порядок. Единственное, я не согласна переодеваться в карете, какой бы комфортабельной она ни была, а потому намерена поступить в этом вопросе по-своему. «Что за...» — восклицая по возвращении в комнату. «Наши вещи украли!» — договаривает за меня Мерлин. И сегодня это явно не мэй, а дядя. Так сильно переживает, что мы время потеряем, меняя наряд в комфортабельных условиях. Я злюсь. И сильно. Не знаю. Девочка качает головой. Но делать нечего, идем. Мы спускаемся полные праведного гнева, а внизу нас уже ждут. Джонс Гризельдой стоят по струнке смирно. Женщина сжимает большую корзинку и утирает глаза по точкам. Держите это вам, говорит она и сует мне свою ношу. Я так тронута, что вы меня оставили. Наготовила вам всего самого лучшего в дорогу. Я тоже счастлив, что вы не взяли садовника помоложе. Джон сдержаннее. Счастливого пути. Спасибо, произношу растерянно, не готовая к душевным прощаниям, и по инерции выхожу на крыльцо. Здесь уже стоит красивая карета, отделанная синим бархатом и позолотой. Я, конечно, знаю, что Уильямсон человек весьма обеспеченный, но в поездке мы могли бы обойтись чем-то поскромнее хмурясь и забираюсь внутрь. «Ого! Внутри она еще лучше, чем снаружи!» восклицает мэрлин «Ты тоже не понимаешь, к чему такая трата денег, когда до этого мы обходились двумя лошадьми, да?» «Есть такое дело!» Она кивает. «Но, ну, может, дядю сови заела? Решил искупить свою вину?» Эта фраза плотно застревает у меня в голове. Почему-то снова вспоминается Мэй и все те причины, связанные с ней, из-за которых можно было бы искупать вину. «Чтобы отвлечь себя!» Открываю корзинку и заедаю плохие мысли едой. Оскар, как назло, остается снаружи, не присоединяется к нам в поездке. Спросить что-то у него не представляется возможным. «Девочки, мы почти приехали. Одевайтесь, вот ваши наряды». Появляется он, когда я уже на грани того, чтобы выскочить на ходу из кареты, только чтобы привлечь внимание Уильямсона. «Но что-то спросить или сказать я не успеваю. Он сует нам в окно платье и сразу исчезает». Стиснув зубы, начинаю переодеваться, уговаривая себя тем, что выполню его условия, и будет проще добиться разговора. «Ого, красивое платье! Его-то купила на свадьбу, да? Оно того стоит!» — восклицает Мэрилин. «В смысле?» — не понимаю я. Растерянно смотрю на себя. От злости на Оскара даже не взглянула, что именно надеваю. Тут карета останавливается, и я резко распахиваю дверь. Впереди зеленый холм. На вершине которого стоит арка, украшенная цветами, а позади только-только поднимается солнце. Очень красиво. Позвольте вашу руку, моя леди, появляется Оскар и протягивает мне ладонь. Так ты жениться на мне задумал? спрашиваю удивленно. Да, еще вчера хотел, но не успел. Мне показалось это место очень романтичным. Произносит он бережно, но я понимаю, что на самом деле Уильямсон сильно волнуется в ожидании моей реакции. Ты ведь не передумала? Нет, конечно. Счастливо выдыхаю и бросаясь ему на шею. Лучше тебя не может быть никого.